Заключительное мероприятие конференции прошло без неожиданностей. Всех участников благодарили, всех проинформировали о порядке подготовки сборника докладов и выступлений, рассказали, какой неоценимый вклад в искусство перевода с русского языка и на русский мы внесли. Одним словом, ничего нового. В самом конце рассказали об организации оставшейся части культурной программы, И пригласили на банкет, который должен был начаться в этом же здании через полчаса. На банкет я, разумеется, идти не собирался, равно как и не намеревался участвовать в предлагаемых экскурсиях и посещении театра. У меня хватало других дел, а многолюдное общество отнюдь не прельщало. Дабы не показаться невежливым, нужно было найти в бурлящей в просторном холле толпе нескольких человек... И попрощаться. Лавируя между людьми и чувствуя, как нарастает раздражение и трусливое желание просто сбежать, никого не предупреждая, я вдруг заметил изящную элегантную женщину. Именно так. Заметил. Оценил чисто по-мужски. И только через несколько мгновений узнал. И тут же засомневался, «Нет, это никак не может быть она. Наверняка я ошибся, обознался, что и неудивительно, ведь я видел ее всего один раз на протяжении нескольких минут и особо не разглядывал». Женщина повернула голову, ища кого-то глазами, наткнулась взглядом на меня, улыбнулась и приветственно помахала рукой. «Значит, я не обознался». «Но как? Почему?» «Да...» Это была она, Элла, жена Назара Захаровича Бычкова. Дорогой Василькова синий костюм, на груди, на широкой ленточке, висит бейдж с именем латиницы и кириллицей, Элеонора Лозинцева. «Вы имеете отношение к переводчикам?» — спросил я, подойдя к ней. «Да, знаю, хорошими манерами я не отличаюсь». И вообще, я несносный человек. Мне об этом рано или поздно заявляли почти все мужчины и все без исключения женщины, с которыми приходилось общаться. «Я и сама переводчик», — улыбнулась она. «Назар вам не сказал?» «Нет, он сказал только, что вы рисуете акриловыми красками. Основная ваша работа состоит в том, чтобы быть его женой». «Только в свободное время», — рассмеялась Элла. «Узнаю Назара. Это вполне в его стиле. Впрочем, если женщина в 60 лет вступает в третий брак, то у мужчины появляются все основания считать, что несчастная всю жизнь искала и ждала именно его, и теперь он главный в ее жизни». «А это не так?» «Смотря что именно. Третий брак, правда, у меня за спиной два развода. Но Назара я не искала и не ждала, я просто знала, что он есть» и не могла забыть. В это легко было поверить. Я ведь тоже не мог забыть свою скрипачку и всех женщин, а их было отнюдь немало в моей жизни, сравнивал с ней. Сравнение всегда оказывалось в ее пользу. «Вы идете на банкет?» — спросила она. «Нет, как раз ищу кое-кого, чтобы попрощаться и предупредить, что меня не будет». Элла понимающе кивнула. Я вот тоже размышляю. Жаль тратить время на застолье. Со всеми, кто мне нужен, я уже встретилась и пообщалась. Пожалуй, поеду. Если хотите, могу вас подвести. Вообще-то, еще пять минут назад я намеревался пройтись пешком, прогуляться. Благо дождя сегодня не было. Над Москвой висел тихий, серенький день, безветреный, унылый, но спокойный. «Спасибо, с удовольствием приму ваше предложение», — ответил я в полном соответствии с собственным несносным характером и готовностью принимать глупые и странные решения. Через 15 минут мы встретились на забитой автомобилями парковке и уселись в маленькую белую машинку «Ниссан Джук». Выходит, мне не показалось, что слова Бычкова были произнесены с какой-то не такой интонацией, когда накануне он рассуждал о способности переводчиков часами разговаривать без устали. Его жена моя коллега, но по каким-то причинам полковник счел нужным об этом умолчать. А может быть и не было никаких причин. Может быть, просто особенности характера. «И все-таки мне непонятно», — сказал я. Когда вчера нас с вами знакомили, разве не естественно было бы сказать, что вы тоже переводчик? «Естественно», — кивнула она, не отрывая глаз от идущей впереди машины. «Для большинства людей. Но не для Назара. Он никогда не скажет лишнего, такого, что не имеет непосредственного отношения к обсуждаемому делу. К вашей проблеме моя профессия отношения не имела, поэтому он промолчал». У него это называется «не перегружать информационное пространство». «Значит, вы знаете, какая у меня проблема?» «Конечно. Назар рассказал еще вчера, когда вернулся. Вас это беспокоит? Он не должен был мне ничего говорить». Нет-нет, все в порядке, заверил я ее, здесь нет никаких секретов. Даже наоборот, хорошо, что вы уже все знаете. Это избавляет меня от необходимости еще раз долго и нудно рассказывать. Да, снова кивнула она, Назар предупредил, что вы небольшой охотник до болтовни. И еще он сказал, что к вам можно обращаться по имени. Мне тоже можно. Ну, разумеется. Так вот, Дик. Она помолчала. «Назар очень заинтересовался вашим проектом. Не могу объяснить, почему, но вижу, что ваши вчерашние разговоры разбередили какую-то старую рану. Что-то из того времени не дает ему покоя. Не отталкивайте его, пожалуйста. Если вам будет нужна любая помощь, позвоните ему. Он будет рад. Искренне рад». И неожиданно для самого себя я испытал облегчение. «Бычков мне очень понравился, но я все-таки был убежден, что и помощь он предлагал, и визитку свою оставил исключительно из вежливости, и искренне сожалел, что не произвел на него хорошего впечатления». Элла довезла меня до нотариальной конторы, где была назначена встреча с Андреем 45 для составления доверенности. «Отчаянный вы человек», — заметила жена Бычкова на прощании. Собираетесь доверить совершенно незнакомому человеку, открыть от вашего имени фирму и все организовать? Я бы не решилась. У вашего юриста хотя бы рекомендации-то есть? За него кто-нибудь поручился? Рекомендации есть, очень хорошие. И поручители солидные. Но в целом вы, конечно, правы. Я усмехнулся. «В приличном обществе таких, как я, именуют большими оригиналами, а в неприличных — полными идиотами». Но я смирился и привык, а с годами стал находить в этом обстоятельстве особую прелесть. «Когда тебя считают идиотом, от тебя ничего не требуют и не ждут. Согласитесь, это весьма удобно». Элла рассмеялась и протянула мне руку на прощание. Наверное, следовало бы руку даме поцеловать, но я ее крепко пожал. Отвык я от хороших манер, а, может быть, и не обладал ими никогда».